и оно пронизывало ее насквозь. Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. А в этом деле требуются более устойчивые и прочные основания – И действовать тут нужно с неизменной осторожностью. Горячность и поспешность здесь ни к чему. Считающие, что вкладывать в брак любовь, значит оказывать ему честь, поступают, по-моему, не иначе, чем те, кто, желая похвалить добродетель, твердят будто благородное происхождение ни что иное, как добродетель. эты вещи и в самом деле некоторым образом соприкасающиеся, но они вместе с тем незначительно отличаются друг от друга. Дело однако не ограничивается смешением их названий и сущности, аля их в одну кучу наносят ущерб им обеим. Благородное происхождение, великолепное качество и отличие по этому признаку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 Сколька их личная твакой. И в самом деле, негоже поступать по примеру спартанцев, у которых в должности царских служителей, трубачей, флейтистов, кухарей наследовали их дети. Сколь бы ни следующими они в этих ремёслах не были и сколь бы не уступали умелости более опытным, А в Калькутте к людям знатным относятся как к своего рода неземным существам. А вступать в брак им воспрещается –